Глава двенадцатая Долгая дорога из Киева утомила Карла. Человека далеко не молодого, сказались старые раны, здоровье, растраченное в походах, и вскоре после приезда он слег. Чтобы дать старику покой, ему выделили новую шамнушу, выстроенную к свадьбе грима. Ульфхильд преданно ухаживала за дедом, почти все время проводя возле него. Юная госпожа Витеслава иногда навещала ее, но прежняя дружба увяла, они очень отдалились, уж слишком разным стало и положение их, и виды, и мечты. К салону-вороту Карл и его дружина все еще оставались в Хольмгарде, однако к пиру по случаю нового Йоля старший посол настолько окреп, что смог показаться в гриднице. Новый Йоль... Здесь праздник варягов на Руси в период славянского карачуна, на солнцеворот, в отличие от традиционного для них скандинавского старого Йоля, который отстает от солнцеворота на месяц и более. Деда своей внучки олов конечно, наряду со своим братом пригласил за почетный стол, поставленный перед высоким хозяйским сидением. Отдавая дань памяти грима, родичи Олова оделись в синее и голубое. Как всегда, сидевшие за почетным княжеским столом воплощали в глазах прочих гостей род богов на небесных престолах, в их ярких одеждах с драгоценными уборами и посудой. Ульфхельд, самая молодая и красивая в этом ряду, могла бы сиять, будто фрея, однако белое платье и железные браслеты из кольчужного полотна, которые она упрямо продолжала носить, роднили ее с великаншей Скади, чье сердце полно гнева и горя, а мысли посвящены мести. «Те, кто хочет прийти, придите!» — провозглашал Олаф у очага, с рогом в руках приглашая на пир богов и альвов все те сущности, что в эту ночь проникают в мир людей из своих таинственных миров. «Все, кто хочет остаться, останьтесь!» «Те, кто хочет идти, идите, мне и всем людям в этом доме не вредите». Гости Пира прислушивались к его словам с замиранием сердца, желая и боясь расслышать, как мчится по небу Один на своем восьминогом коне, а за ним жуткое и шумное войско зимних туч, как валит по улице шумная ватага умерших, кому только в эти ночи и можно погулять по земле, посидеть за столом с живыми. Поднимая рог запавших, конунг снова помянул своего зятя Грима, сына Хельги и с печалью глянул на то место, где три зимы назад еще сидел цветущий юноша, обещавший так много, а теперь расположился старик, еще сильнее посидевший за время болезни. Карл был, как ходячее предание славных дел Хельги Киевского, но, вы уже ничего не имевший предложить будущему, кроме своих потомков. Из потомства его в живых оставалась одна Ульфхельд, цветок, срезанный косой судьбы, едва успел расцвесть. «Мы так и не узнали», — сказал Олаф, — «как именно погиб мой зять Грим, чья рука нанесла ему смертельный удар, кто, где и как его погребал? Он запнулся, невольно подумав уже в который раз, что тело Грима, может быть, и вовсе никак не погребено. Но я не сомневаюсь, верно, как то, что огонь отгорит ярко, что Грим, сын Хельги, до последнего вздоха оставался образцом для воинов, и сейчас, в эти мгновения, Валькирия в палатах Ходина подносит ему рог на весьма почетном месте. Упомянув Валькирию, он невольно взглянул налево, на свою старшую дочь ульфильд сидела ровно лицо ее было спокойно, но казалось что ей не шестнадцать а лет на десять больше у нее было лицо женщины смотрящее лишь в прошлое и ничего не ждущей от будущего я не знала что ты так его полюбила однажды воскликнула Сванхит, не примечавшая чтобы ульфильд до свадьбы да и после питала к гриму горячие чувства и удивленное такой глубокой скорбью Конечно, соблюдать обычаи нужно, но Ульфильд, по виду спокойная, не рыдала, не жаловалась, притом не допуская даже мысли об утешении. Едва не добавила «и когда только ты успела». Королева привыкла знать, или хотя бы считать, что знает, обо всем, что делают, говорят и даже думают ее домочадцы, и эта загадка не давала ей покоя. Он был достойным человеком ответила Ульхельд, он дал бы мне то будущее и ту жизнь, для которой я рождена и воспитана. Он стал бы могучим властителем. Он многократно увеличил бы славу и владение своего отца, и я была бы с ним как фрик возле Одина. И каждый из наших сыновей получил бы в управление свою собственную страну. Но он погиб. Его первый шаг к славе оказался и последним. Он стяжал славу и даже добыл богатство, но это все. Он не пойдет дальше. Его сага оказалась слишком короткой, и моя вместе с ней. Ах, если бы и жизнь моя оказалась такой же короткой! «Горько пережить свою славу», — однажды сказала Ульфхельд своему деду, и тот возрился на нее в удивлении. «Скорее от него» поседевшего мужчины, можно было ожидать такого, но не от юной женщины, не достигшей и двадцати лет. С того места, где сидел Карл, ему была хорошо видна другая молодая женщина, Витеслава, невестка Альмунда. Если Ульхельд сейчас воплощала осиротевшую Скади, то супруга Свинельда была будто цветущая Идун с ее золотыми яблоками вечной юности. Кроме голубого платья, отделанного красным шелком и золотых подвесок на красном парчевом очелье, на ней было широкое длинное покрывало, привезенное ее мужем с Хазарского моря. По золотисто-желтому светлому полю были рассажены деревья с сине-зелеными крупными листьями, покрытые яркими багряными плодами, похожими на большие яблоки, но с зубчатым венчиком на маковке. Свинельд преподнёс его жене после той первой ночи, которую они провели в своем новом доме. Это не яблоки, это плод, называемый руманат. Арабское название граната, рассказывал Витома Малай, быстро ставший другом молодой госпожи. Сверху он покрыт твердой и жесткой коркой, но если ее осторожно чистить, то внутри он плотно набит зернами, каждая из них похожа на прозрачный красный самоцвет и налито сладким соком. Сарацины учат, что рум анат растет валь-джанат, прекраснейшим из садов, и называют его Сеит аль факиха господин всех плодов, а разных плодов в тех краях известно числом 120. Сам не звел на землю воду, и растит сады, где зреют плоды, и это знамение будущего блаженства для верующих. Руманад насыщает голодного и услаждает сытого. Рассказывают, что однажды к пророку Мохаммаду пришли иудеи и спросили, «Мохаммад, есть ли в раю сладкие плоды?» «Да», — ответил он, — «есть в раю сладкие плоды, зеленые деревья и руманат. «А будут ли их есть, как на земле?» «Да, и в изобилии», — сказал Мохаммад. «Говорят, что сам Мохаммад любил руманат превыше всех плодов земли». Причем Мамалай расплылся в улыбке и подмигнул, как делал, обещая нечто забавное. «Пророк обещает, что в том саду никому не придется ходить по нужде, а все лишнее из тела будет выделяться только с потом». Столь юная, красивая и благородная госпожа восхищала Мамалая, и теперь он только и ждал случая позабавить ее. Вито фыркнула, но снова взглянула на покрывало, разложенное на ларе, и вздохнула от восхищения. «С древности Руманат почитается как плод вечной жизни», рассказывал Мамалай, немало об этом слышавший и от мусульманских проповедников в Булгарии, и от хазар-иудеев. У сарацин его дают детям, чтобы они лучше росли и раньше начинали говорить, а еще потому, что он мощный щит от сглаза и колдовства. Стоит съесть одну его косточку, она вот такая крохотная, то всякая болезнь уйдет из тела и рассеются наущения шайтана. Если же человек съест руманат целиком то ни один шайтан и близко к нему не подойдет целых сорок дней. Если съешь три руманата, то будешь защищен от шайтанов целый год. Ну а того, кто защищен от наущения шайтанов и чье сердце озарено светом, Аллах ведет в райский сад. Вито слушала, округлив глаза от любопытства, Кто такие шайтаны, она уже немного знала, и с Свены Года, и их спутники часто поминали шайтанов там, где прежде троллей или ёлсов. — Как жаль, что у нас этот руманат не растет, пробормотала она. — Воистину жаль. Говорят, в нем 613 тринадцать зерен, и потому его почитают за способность давать плодовитость, и говорят, что в каждом плоде румма-аната есть одно зерно из альджанат Хазары, когда молятся своему иудейскому богу, то просят, «Пусть мои добрые поступки будут многочисленны, как зерна румма-аната». Гости дарят их хозяевам, входя в дом, выражая свою любовь и дружбу. А в тех краях, откуда это покрывало привезено, такие точно дарят новобрачным в знак любви и с пожеланием иметь множество здоровых детей. — О, так значит, Свен знал, — Вито покраснела от радости, — думала обо мне, когда его нашел. — Несомненно, госпожа, — заверил ее мамалай, — Он думал о тебе каждый день и каждую ночь и стремился к тебе, как птица, стремится в свое гнездо через моря и страны. Возможно, хитрый старик помнил, что сам и рассказал Свену о значении этой вещи уже в стране булгар, когда русы выбирали подарки для сюрбаши. Но он совершенно точно знал, что хочет услышать молодая жена и не подвел бы своего доброго господина. Но хоть Свен и не ведал заранее, с чем связывают этот плод в тех странах, где он издавна растет, он не мог бы даже, если бы и знал, подобрать ничего, что лучше подходило бы его молодой жене. Когда она появилась в нем на перу нового Йоля, длинное покрывало окружало ее высокую и тонкую фигуру золотистым сиянием, и сама она казалась чудесным деревом, на котором зреют багряные плоды бессмертия. Домочадцы и гости Олова — любовались ею, и лишь Карл, переведя взгляд с Ульфхельд на Вито, невольно хмурился. Уж слишком покрывало с румманатами подчеркивала разницу между горьким бесплодием вдовы и радостными ожиданиями молодой жены. Это несправедливо, что Ульфхельд досталась такая горькая доля, когда сама она лучше всякой молодой женщины от Варяжского моря до Греческого. Также менялись и лица прочих гостей на Перу, когда взгляд их скользил с одной на другую, как будто заглядываешь попеременно в зиму и в весну. Но обе этих женщины лишь носили удачу своих мужей, будто подаренное украшение. И если Свен, раскрасневшийся от пива, оживленный и веселый, сидел напротив Витиславы, то место, где сейчас находился грим, было известно только Одину и его воронам. Снова Тьяльвар исполнил свою песнь в честь грима и его дружины. Вслед за тем с места поднялся Эрланд Крошка, спутник Карла. Свен и прочие помнили его еще по началу похода. Но сейчас этот рослый плечистый мужчина со светлыми волосами и широким веселым ртом держался с непривычной важностью, и в руках у него тоже была лира. «Надо рассказать...» торжественно начал он, что с самого начала лета Хельги Конунг был задумчив и печален. Но сколько люди не просили его открыть причину, он не хотел этого делать. И лишь после того, как в Киев приехал Амунд Плеснецкий и рассказал, что Грим сын Хельги, пал в битве на Итиле, Конунг сказал, «В начале лета видел я сон, и сон этот был таков». Далее Эрланд взялся за струны и запел. Голос у него оказался выше, чем когда он говорил обычной речью, но весьма приятен на слух. В добрый день, сказали девы, На горах рожден владыка, К доле славной предназначен, Хоть недолго жизнь продлится. Дуб доспеха брагой рандгрид Весь покрыт из ран багряных, Лики бледны, кленов копий, Рыбы ран в руках распались. Сели все длы дисы битвы, вдоль долин летят к Этилю, златом блещут их шеломы, платье облака белее. Благо вам рекла им свава, доля ваша будет доброй, вавуд ждет в палате славной, видите зей, что грозный видом. Гун бойцов ведет в Волгалу, Страшен облик кленов рати. Мист готовит место гриму Средь вождей дружины древней. Рады встрече с гримом боги, Фрейерок несет герою. Восемь братьев встретит воин Средь бойцов под кровом хрофта. Славят асы сына Хельги, Будет здрав и весел Витись, Рана грима Видур вызвал, Славе дел не дал пределов. Хельгер рассказал о сне, в котором его сын пребывает в Волгалу уже после получения вести о его гибели, но в Киеве как-то само сложилось убеждение, что видел он его за несколько месяцев до того, что подкрепило его славу вещего князя. Когда все рога были поднесены и выпиты, заговорили о новостях. Странствия сыновей Альмунда с войском уже всем были известны, Но о новостях из Киева, привезенных Карлом, слышали только домочадцы Олова. Теперь сам Конунг их и пересказал. Свидетельства Амунда-Плеснецкого об исчезновении Грима, а также о том, как сам Амунд прорвался-таки через переволоку к Дону, одолев огромного поединщика Буртаса с головой, как котел, и сплошь в железной чешуе. И теперь Олов оглянулся на Карла. Раз уж грим конунг погиб, Хельги Киевский передал нам через Карла предложение, чтобы моя дочь Ульфхельд вышла за младшего сына Хельги Рагнара. За столами возбужденно загудели, все взгляды устремились на Ульфхельд, но она осталась невозмутима, ей это уже было известно. «Я сообщаю об этом, чтобы люди знали положение дел», — продолжал олов «Но мне приходится сказать, что Ульфхельд...» отказалась от этого брака гул усилился вопрос был непростым даже для самого олова стоит ли затевать новый родственный союз с хельги хитрым когда первый закончился так быстро и бесплодно может быть богам он не угоден ссориться с хельги олов не хотел сейчас когда торговый мир с хазарами нарушен может быть на много лет договор хельги с цесарями миклагарда давал единственный выход для русских товаров на те торги, где их можно обменять на шелк и вино, серебро и золото. В этом отношении Олову было бы выгодно иметь киевского князя своим сватом. Карл завел этот разговор несколько дней назад. В эту пору тьма висела над землей, лишь в полдень ненадолго светала, Будто слабый бессильный день, чуть высовывает носик из темной полыньи ночи, вдохнет и опять уходит на глубину. Вечный сумрак давил на душу, как тяжелая зимняя одежда, на тело, вставали и ложились при огоньках светильников и при пламени очага. Как-то утром Олаф зашел к Карлу осведомиться о здоровье и спросить, в силах ли будет Карл выйти на Ёльский пир. Тогда тот, сидя с подушками за спиной, и сообщил ему волю своего князя. «Князь мой очень желает видеть Ульфхельд женой Рагнера, если это придется по душе ей и тебе, олов Я не объявил об этом сразу, потому что хельги разрешил мне сперва приглядеться к Ульфхельд и самому решить, возможен ли для нее новый брак. Я пригляделся». Карл посмотрел на Ульфхельд, сидевшую на ларе, с таким безучастным видом, будто речь вовсе не о ней. И думаю, что он мог бы пойти ей на пользу, отвлек бы от бесполезных сожалений. Что ушло, того не вернуть. А Ульфильд требуется тот, кого она будет любить. Изливать свои силы на старика, как я. Для нее все равно, что поливать камень — «Урожая с него не дождешься. Ульфкильд хотела возразить, открыла рот, но Карл знаком велел ей помолчать и продолжал. «Ей потребуется время, чтобы нацелить свой корабль к новым берегам. Но Рагнар молод. Ему всего шестнадцатая зима, и он может ждать год или два или даже три. Если же этот брак осуществится...» Карл кивнул внучке, «то Ульфхельд станет со временем киевской княгиней, ведь других наследников, кроме Рагнара, у Хельги больше нет». «Ты уже обещал мне однажды, что я стану княгиней в Киеве». Губы Ульфхельд улыбнулись, но глаза остались равнодушны. «Я знаю, нет твоей вины в том, что обещания не сбылись, но не думаю, что мне стоит так скоро». Вновь пытаться запрыгнуть на того же коня. Ульфхильд, милая, Карл протянул к ней руку. Ни я, ни твой отец, ни Хельги не думаем тебя не волить, но если бы ты согласилась, я бы умер спокойно. Ты не думаешь еще умирать? Почти весело возразила Ульфхильд. В жизни моей нет большого смысла если на тебе мой род прервется. У меня болит в груди от мысли, что моя внучка такая молодая, красивая, здоровая, во всем превосходящая всех женщин, кого я знаю, не уступающая Брониславе и любой из ее дочерей, так и завянет унылой вдовой». «Такая доля не по тебе! Думаю, твой отец со мной согласится!» Карл взглянул на Олова. Олов слушал их, не вмешиваясь, и лицо его не выдавало мыслей. «Пожелай Ульфхильд принять сватовство Рагнера, он не стал бы возражать. Этот союз дал бы ей все то же самое, что и первый, а Хольмгарду открыл бы выход на греческие торги». Но если у дочери не лежит душа к браку с Рагнаром, сыном Хельги, отец не собирался ни понуждать, ни упрекать ее. Последнее лето многое изменило. После возвращения сыновей Альмунда олов непрестанно думал об их открытиях, о возможности союза с булгарским царем Алмасом, что дало бы выход на торги Хорезма, откуда в обмен на куницы бобров привезли бы те же шелка и красивую посуду, золото и серебро, но без необходимости кланяться их Аканбеку Аарону, и князю хельги Такие дела не решаются за день, они не решаются и за год». Здесь предстояло еще много думать, посылать послов, ждать, договариваться, торговаться. Но надежды были вполне здравые. Булгарам не по душе платить дань хазарам. Булгарский купец Мамалай, которого сыновья Альмунда привезли с собой в Хольмгард, рассказал ему, что в булгарской земле немало последователей сарацинской веры, называемой ислам. Есть даже большое святилище. Мечеть, и Алмаскан подумывает принять эту веру для себя и для всех булгар. Это обеспечит ему как союз с Багдадом, так и войну с Итилем. Не глупец же он, чтобы отказываться от дружбы русов, которые только что показали себя людьми сильными и удачливыми. А при таком положении дел иметь дома незамужнюю дочь, к тому же молодую и прекрасную, весомое преимущество. Не так, чтобы Олаф замышлял предложить Ульфхельд в жены Алмаз Кану или еще кому-то в той стороне света, но распоряжаться ее судьбой в торопях не следовало. Любой владыка, имеющий дома дочь-красавицу, кажется более привлекательным союзником, чем таковой не имеющий. Даже это жуткое чудовище, Амунд Плеснецкий, как рассказывал Карл, делался шелковым перед Хельги хитрым ради его дочери Брюнхельд. Этими мыслями олов не делился ни с дочерью, ни даже с женой. Следовало выждать и посмотреть, к чему покатится судьба. Появятся ли новые вести от Хазар, как пойдут дела у Хельги Хитрого, у Булгар. Ульфхельд молода, и еще немало лет ее можно приберегать, как Амунд приберег нож в сапоге для решающего удара. Да и Рагнар молод, подождет. «Сдается нам, что госпоже Ульфельд еще рано думать о другом браке». С доброжелательным сочувствием, свойственным ему, первым заговорил Альмунд, пока прочие гости Йольского пира дивились этой новости. «Она вдовела лишь полгода назад, а узнала об этом совсем недавно. Нужно дать ей время забыть прежнего мужа, а иначе сходство с ним второго». Он запнулся, сомневаясь. Утешит Ульфхельд это сходство или, наоборот, огорчит? Дело не в том, что прошло мало времени. Ульфхельд подперла подбородок кистью, на запястье ее качнулся браслет из кольчужной ленты. Я не намерена выходить ни за Рагнера, сына Хельги, ни за кого другого. носящая печальные одежды не пристала принимать сватовство, а я не сниму их, пока мой муж не будет отомщен. «Я дала обед, и все вы были свидетелями. Правда же, Альмунд?» «Это правда», — озабоченно подтвердил Альмунд. «Но тебе ведь известно, что месть Хазарам — непростое дело. За него сам Хельги хитрый пока не берется, так ведь, Карл?» «Хельги — слишком знатный и прославленный человек» чтобы мог подвергать сомнению свою честь, оставляя без последствий убийство сына, — медленно заговорил Карл, — но вы знаете пословицу. Только раб мстит сразу. — А трус никогда! — выкрикнул со своего места хакан Хаканбек не тот противник, которому легко отомстить, но кое-что сделать все же можно. «Что, по-твоему, можно сделать?» Сам олов возрился на него в удивлении. ульфильд переменила руку под подбородком и тоже устремила взгляд на Года. Впервые за долгое время на дне ее равнодушных глаз зажглась искра жизни. «Чтобы пойти на город итиль нужно немалое войско», — продолжал Года. «Мы с братом и наши спутники знаем силы Хазар. Мы испытали их на себе», — он показал на три красных шрама у себя на лице. К зиме заморский загар путешественников побледнел, и шрамы стало видно еще лучше. Но робостью от этих ран мы не заболели. Если собрать дружину, а у нас есть смелые и опытные люди, можно сделать набег на окраины хазарских владений, там, куда не дошел Хельги. Скажем, городки на реках, ведущих от Аки к к Вислю. Мы видели их, когда шли к Хазарскому морю. Можно напасть, разорить их, взять там добычу и полон, Это, конечно, будет не то, чтобы убить сына у самого Хаканбека, но пусть Хаканбек поймет, какую глупость сделал, поступив с нами так вероломно. Русы не те люди, которые позволяют обманывать, предавать и убивать себя безнаказанно. Мы этой же зимой разорим несколько хазарских городков, и пусть Хаканбек ждет, что летом или следующей зимой мы придем снова, проникнем еще глубже в их земли. Мы не дадим им забыть их подлость и заставим пожалеть о ней. Едва он умолк, как за всеми столами разом мужчины закричали, выражая одобрение. После того, как годра сын Альмунда, привел домой войско, пройдя с ним через Утгард, сохранил и привез богатую добычу, открыл при этом неведомые земли и незнаемые пути, любой в Хольмгарде и многие в округе готовы были идти с ним хоть в Йотунхейм. Иные изратников всем сердцем радовались возвращению домой. Они уже намеревались жениться, придирчиво выбирали невесты, готовились летом, когда домашняя скотина выкормит детенышей, обзавестись двором и хозяйством. Они достигли того, чего желали, собираясь за моря, и больше их никто не заставил бы поднять щит. Но немало было и других. Тех, кого добытые шелеги перестали радовать, как только были довезены до дому и выложены перед родней. Они думали не о невестах, а о новом походе, который вновь позволит пережить тяготы и опасности, ощутить себя победителем. Они даже с мест вскочили, радостно крича. Этого призыва они в глубине души ждали едва ли не с того дня, как осознали себя дома. Произнося свою речь, Годред смотрел на Олова и Карла, но потом обратил взгляд на Ульфельд. В ее глазах блестело живое любопытство, и на него самого она смотрела с новым чувством, будто он пробудил ее от долгого печального сна, и она только тогда и осознала, что спала, когда проснулась. — Что ты скажешь, Ульфхельд? — обратился к ней Года, когда крики улеглись и только у двери еще шумели. — Хочешь ты такой мести? — Ульфхельд приоткрыла рот, вдохнула, но смолчала. Взгляд ее упал на порозовевшее от волнения лицо вито. Та смотрела на нее из-под своего покрывала с багряными румманатами с ожиданием и тревогой. Она-то сразу поняла, что означает этот замысел. Свен снова уйдет в дальний военный поход, а она останется ждать. Но теперь разлука обойдется ей куда дороже, чем в прошлый раз. От одной мысли о ней сердце рвалось Ульфхельд опустила веки и на ее лице мелькнуло удовлетворение. «Такая месть!» Медленно подняв ресницы, она устремила на Годреда долгий взгляд, и у него что-то дрогнуло в душе. «Такая месть лучше, чем никакая. Но кто за нее возьмется? Рагнар, сын Хельги? Или ты сам, Годред?» «Не знаю, что там думает в Киеве Рагнар, сын Хельги». «Но я намерен сделать то, что сказал этой же зимой, если найду себе довольно спутников». Года беглым взглядом окинул столы, и мужчины вновь закричали, давая понять, что эти спутники найдутся. Особенно отличались варяги-наемники. Для них всякий новый поход нес надежду на славу и добычу, для этого они и покинули свои далекие очаги. Для них сидеть сиднем — все равно, что не жить». Но раз уж речь зашла о таком славном деле, — заговорил Свен, — то нужно заранее условиться и о награде. — О награде? — ульфильд а за ней и другие перевели взгляд на второго из сыновей Альмунда. — Разумеется. — Я помню, и все люди помнят. Свен быстро огляделся. — Ты говорила, госпожа, что тому, кто отомстит за грима конунга, ты отдашь лучшее из его сокровищ. В просторной палате стало куда тише. Сидевшие ближе молчали, чтобы не упустить ни слова, а сидевшие дальше тянули шеи и вполголоса пытались выспросить друг у друга, о чем идет речь, и тем самым только мешали себе что-то узнать. «Да», — медленно, будто с неохотой выговорила Ульфильд, «она еще ничего не получила, а с нее уже что-то требовали в уплату. Но мы поговорим об этом, когда месть будет свершена». «Нет». Свинельт прямо мотнул головой. Когда месть будет свершена, тогда награда будет вручена и принята. Но условиться мы должны сейчас. Условиться четко, при свидетелях, чтобы потом не было споров. — Кого же из вас я должна буду наградить? — беспокойно засмеялась Ульфельд. — Того, кто лучше себя покажет. Но я не сомневаюсь, что это будет мой брат. Свен глянул на года. «Итак ты позволишь ему выбрать любое сокровище из тех, какими владел гримконунг?» «Да». Ульхильд помедлила, стараясь быстро вспомнить все эти чаши, блюда и парчевые кафтаны. «Там, кажется, не было столь роскошного покрывала, как вот это». Она кивнула на Вито. «Но имелись вещи, способные вознаградить даже конунга. Что же ты хочешь? Вы хотите снова осмотреть их и выбрать?» Свен посмотрел на Года, передавая ему слово. «Нет», — неспешно и весомо ответил годрет — «мне ни к чему выбирать. Я и сейчас знаю, какое сокровище самое лучшее». «Какое же?» — насмешливо спросила Ульфхельд. «Берите любое, какое приглянется». В ее глазах все эти сокровища не стоили ничего. «Слово?» — Свен слегка подался к ней. «Слово!» — Ульфхельд коснулась тонкой серебряной гривны с серебряным же молоточком Тора. «Я выбираю тебя!» — сказал Года. И продолжал, не дождавшись нового ответа, кроме как изумленный взгляд. «Лучший из сокровищ, какими владел Гримконунг, это ты, Ульфхельд, его жена. Я выбираю тебя. Если я свершу эту месть, ты выйдешь за меня!» Свен прикусил губу, чтобы не рассмеяться при виде шести пар круглых глаз, что таращились на них с братом от почетного конунгового стола. Не только Ульфхельд, но и Олаф со Сванхейд, Ветур Лиди с женой, а с ними и Карл были не менее изумлены и неожиданностью, и дерзостью этого требования. Года с конунгом заранее не советовался, понимая, что в этом деле, как в набеге, главное, внезапности напор давшая свой обед в этой самой гриднице при свидетелях, Ульфхельд не сможет при них же от него отказаться. «Не рановато ли ты возмечтал о свадьбе?» Ульфхельд опомнилась первой. «Ты пока что сидишь за столом. Ты даже не тронулся из дома, а уже хочешь такого». «Так и тебя я пока не приглашаю к брачному ложу», ответил Годрад. «Сейчас мы обменяемся лишь обещаниями. Я отомстить, а ты выйти за меня, когда я вернусь» и привезу тебе пару десятков хазарских ушей, нанизанных на веревочку. Кто-то засмеялся, а Ульфхельд фыркнула, сморщившись при мысли о такой добыче. «Ты даешь обещание?» Годред протянул руку, будто ждал, что она со своего места вложит просимое ему в ладонь. Ульфхельд глубоко вздохнула. В мыслях ее было смятение. Годред просил слишком многого. Но как она могла попятиться? Обещания были даны, все слышали. А к тому же она кожей чувствовала устремленные на нее сотни глаз, сотни ушей ждали, когда она скажет «да». Неслышное дыхание сотен уст подталкивало ее к решению. «Даю». Ульхельд выдохнула, и вся палата шумно выдохнула вместе с нею. «Если ты вернешься и привезешь...» «Доказательство того, что нанес Хазарам достаточный урон, чтобы считать это местью, если все люди, — она бегло оглянулась, — и мой отец решат, что месть достаточная, будет, как ты сказал». Только теперь Годрот и Свен вопросительно взглянули на Олова. Он наблюдал за этой беседой, откинувшись в резном кресле и скрестив руки на груди. Ульфхельд была вдовой, поэтому он, ее отец, мог ей советовать, но не мог приказывать или запрещать. У нее имелись свои средства, преданные свадебные дары от грима, его добыча, что давало ей возможность хоть сейчас расстаться с отцом и зажить своим домом. Годред сын Альмунда, конечно, не самый завидный жених для нее, но и не худший». Бывало, что вдовы, правивших конунгов вторым браком, выходили за людей менее высокого, чем у них положение. Пока года не завершит свою попытку, будет неуместно говорить о браке Ульхельд с кем-то другим, и старика Карла можно отправить обратно к Хельге, не дав ему согласия, но и не обидев отказом. За эту возможность олов вовсе на года не сердился. Ну а когда этот поход так или иначе завершится, Там и будет видно, куда судьба катится в этот раз. «Ну что же!» — олов поднялся на ноги и значительно кивнул Сванхейд, чтобы подала рог. «Подойди, Годрид!» — Конунг указал на голову и шкуру жертвенного кабана, лежавшую на очаге. «И принеси твой обед, как полагается, и ты, Ульфильд. Под сотнями напряженных взглядов... Годрад и Ульфхельд вышли вперед и встали у пылающего очага, чтобы повторить свои обеты, возложив руки на кабанью шкуру. Сванхельд стояла возле них с рогом в руках, и ее лицо было скорее мрачно, чем радостно. Даже Вито, в огромном смятении наблюдавшая за всем этим, не могла не признать про себя, что Годы и Ульфхельд отлично смотрятся вместе. Теперь, когда она взглянула на них, как на пару, стало казаться, что никто другой не подошел бы каждому из них так же хорошо. Стоя лицом друг к другу, они напоминали старинные золотые бляшки, где чеканкой изображены Фрейр и Фрейя. Зрелище было прекрасным, и люди вокруг кричали от радости и возбуждения, но Вито с трудом удерживала слезы, отчего перед глазами все расплывалось. Она тоже не знала об этом деле заранее, но не сомневалась, Свен отправится в этот поход вместе с братом. Сейчас, этой зимой, не дожидаясь даже старого Йоля, и снова Ульфхельд заставит ее ждать мужа вместе с ней. Но что она могла сделать? Что-то загрустило. Свен приобнял ее и заглянул в лицо. Нужно радоваться. Все идет по-нашему. Он поцеловал ее, и Виту отпустила прикушенную губу, постаралась взять себя в руки и даже улыбнуться. Она не будет достойна своего мужа, если не обрадуется случаю для него увеличить свою славу. Она знала это, но в душе распахивалась пропасть при мысли, что Свен, опять, едва вернувшись, уходит навстречу хазарским клинкам и не может остаться. Его ведет родовой долг, честь воина, жадное до испытаний и побед сердце. «Те, кто хочет идти, идите», — звучало у нее в мыслях. В эту ночь боги слышат каждое слово, и Олаф, сам того не зная, открыл дорогу к новым подвигам для тех, у кого в том была нужда. «И возвращайтесь» твердила вито, глядя на огонь очага, на голову и шкуру жертвенного кабана, на серебряный рог, будто багряно-золотое деревце бессмертия. Всю силу юной души, пробужденную любовью, вкладывала она в эту мольбу в тот час, когда преграда тонка, и боги слышат каждое движение человеческого сердца.